прямо скажем, невозможно. Постарайтесь это хорошо понять. Видите ли, Владимир Павлович, жизнь меня загнала в угол или сам себя загнал. Я не могу закончить картину и даже не одну. Я встретил женщину, которая увидела во мне свои надежды а эти надежды я пока не оправдал. Она прекрасная женщина, и я, наверное, мог бы быть с ней счастлив. Но перед моим отъездом сюда она получила письмо из Москвы от одного поэта. Сказала, что всерьез над ним раздумывает. Митя вздохнул. А еще я помню те полгода, когда не пил. Я так много работал. Мне было так светло. Другим человеком чувствовал себя. Ну и прекрасно. Мы к этому обязательно вернемся. А пока вам нужно просто поправить здоровье, Дмитрий Савельевич. Мы вас подпитаем витаминами. Очистим кровь, тогда вам легче будет принять окончательное решение. Да я, по сути дела, уже решил. Я понимаю, и все-таки. Извините, но сейчас вы даже не совсем еще трезвы. Да вы что, две бутылки пива утром? Что две бутылки пива? А сколько дней пили перед этим? Знали бы вы, сколько у вас в крови всякой мерзости. Потом, обдумывая разговор, Митя с досадой сетовал. Неужели нельзя ясно и просто сказать, можно вылечиться или нет? Хотя... Врач говорил достаточно определенно. Старая сказочка на новый лад. Окунёшься в котел с кипящим молоком, вынырнешь, как заново родишься, если только помыслы были чисты. А если не чисты, то и сваришься. Чист, не чист, помолодеешь, «Сваришься! А главное, как это, совсем не пить, а?» Митя вздохнул и попросил у дежурной сестры снотворного. Мол, с дороги, новая обстановка. Сестра, ни слова не говоря, отломила головку бессветной ампулы, взяла шприц. первые дни Митя Пуха в основном отлеживался. Его усиленно кололи по три-четыре раза в день, да еще по несколько уколов сразу. Зиму скармливали пригоршнями таблетки розовые, белые, коричневые. По дозам он понял, что тут за больных берутся круто. Препараты действовали. Недаром он чувствовал себя необыкновенно спокойным и даже безразличным ко всему. Доктора Владимира Павловича после первой беседы Митя долго не видел. Это не поселковая больница, где можно с дежурным врачом поиграть в шахматы, перекинуться анекдотом, обсудить поселковые новости. На вопрос, нельзя ли, чтобы его принял врач, дежурная сестра ответила строго. «А в чем дело?» Митя замялся. «Когда будет нужно, доктор вызовет сам». Бедный Митя ужасался. Сколько в него было влито, вколото... «всыпано за это время». Ему казалось временами, что в нем течет уже не кровь, а лекарственный раствор. Но он терпел и всякий раз вспоминался стыдом, как он хотел идти на работу, а ноги сами несли в магазин. Он знал тогда, нельзя этого делать, Это тяжело ранить Нину Евгеньевну. Его могут действительно последний раз выгнать с работы. Все Митя понимал, но ничего не мог с собой поделать. Его ослабевшая сила воли пищала мышиным писком. И еще одно Митя не мог забыть. Нина Евгеньевна у столба напротив магазина, как она сказала тогда, «Митя!» Бывшая жена тоже сказала в первый раз вот так же тихо, «Митя!» А потом однажды бросилась на него с топором, с легким туристским топориком, который даже пьяный, он легко отвел рукой, но бросилась. Митя вмиг представил, какой долгий и тяжкий путь предстоит пройти Нине Евгеньевне, и, может быть, именно это остановило его тогда. Классик утверждал, «Если человек не утратил способности стыдиться», Он еще не потерянный человек. Может быть. Страдание окружало Митю. Не все больные заслуживали одинакового сочувствия, но все страдали. Не физически, как в обычных больницах, а душевно. Немало историй человеческих крушений, драм, больших и маленьких трагедий узнал он здесь. Одна из них — житие дяди Вити. Собственно, не житие, а дожитие. Этот сморщенный, костлявый человек был, оказывается, еще не старым, Хотя кожа висела на нем, как рубаха, а татуировка на спине напоминала пропыленный театральный задник. И его правильно звали не дедом, а дядей. Работал дядя Витя когда-то в этой больнице фельдшером, не кем-нибудь, и вот из персонала перешел в пациенты. У него хронический алкоголизм третьей стадии. И ни жены, ни детей, ни близких родственников, даже постоянных собутыльников, и то, по сути, нет. Случайные люди. Была семья, но отказалась от него, когда дядя Витя запил в глухую. Попытался жениться во второй раз и даже по-своему романтично женился-то. Взял вылечившуюся пациентку женского алкогольного отделения. Он тогда тоже бросил пить и решил возродиться сам и возродить эту женщину. Красивую, но несчастную. Рассказывают, Очень была впечатляющая женщина. Сошлись они и стали жить. И все было хорошо. Она оказалась отличной машинисткой. Кстати, тут в больничном поселке немало работает бывших пациентов. Работали и они. Дядя Витя фельдшером в корпусе для душевнобольных. Его жена секретарем машинисткой угла врача. Год прошел, и стали думать, что наладилась жизнь у них. Но случилось. Говорят, какое-то ее письмо он прочел. Люди разное говорят.